Оживления не было никакого. Почти не слышно было и гула разговоров. Талызин здесь, как везде, знал множество людей, но никто к нему не подходил. Знакомые с принужденной улыбкой обменивались неловкими поклонами, очень непривычно и неудобно было кланяться в маскарадном костюме. Иные военные подносили руку к капюшону и тотчас ее отдергивали. Не весьма приятный бал — подумал Талызин. Вдруг впереди себя он услышал другую, веселенькую музыку. Оркестр играл что-то старое, давно знакомое. Талызин вошел в белый зал, где собралось купечество. Здесь танцевали, было шумно и как будто весело. В ту минуту, когда вошел Талызин, маленький духовой оркестр, расположенный не на хорах, а в самой зале, в углу, на мгновение перестал играть. Распорядитель, молодой человек в красном, расшитом золотом домино, закричал диким голосом все росшим к концу фразы, так что Талызин вздрогнул. «Штейнбасс! Чудный веселостью контртанец с привычурными балансеями!» В дверях зала Талызин столкнулся с Иванчуком, который, обмахиваясь маской, Хоть вовсе не было жарко, разговаривал с хорошенькой, сиявшей весельем женщиной в костюме ворожьи. Иванчук, видимо, был недоволен тем, что Талызин застал его в зале, отведенном для купечества. Настеньке здесь было гораздо приятнее и легче. Он вступил в разговор и с жаром стал описывать роскошь внутренних апартаментов ее величества. — Мервее, мервее, женераль, — говорил он. А тут забавно, правда. Грацы какие! Великолепно, великолепный генерал, грации! Веселятся толстосумы. Разве пускают во внутренние апартаменты? Нас пустили, небрежно сказал Иванчук. Разрешите, генерал, познакомить вас с моей супругой, добавил он, и, взяв Настеньку за руку, сказал ей значительным тоном. Настенька, генерал... Петр Александрович Талызин, командир Преображенского полка. «Рефюзе!» — шепотом добавил он, показывая глазами на распорядителя, который очень бойко, улыбаясь, на цыпочках скользил к ним, очевидно, с тем, чтобы пригласить Настеньку танцевать. Талызин поклонился Настеньке, невольно задержавшись на ней глазами. — Вы не видели граф пален в тронном зале? — Вы желаете поговорить с Петром Алексеевичем? — хитро улыбаясь, переспросил Иванчук. Нет, — Нет-нет, он не в тронном. Он только что был в Готлисовой галерее. Я как раз оттуда. — Граф, кстати, сегодня не будет у высочайшего стола. Графиня и Иулиана Ивановна приглашена, а граф... — Это где Готлисова галерея? — перебил Талызин. — Да вот отсюда, налево. во внутренних покоях государыни за концертной залой», — поспешно сказал Иванчук. Заглаживая свою неучтивость, Талызин особенно любезно простился с Настенькой и поцеловал ей руку. Она покосилась на мужа и вспыхнула от удовольствия, чувствуя, что понравилась красивому генералу и что Иванчуку это чрезвычайно приятно. «Милости просим к нам», — Смущенно сказала она и спохватилась. Иванчук с ужасом взглянул на Талызина, но, не заметив на его лице никакого негодования, сам горячо добавил, «И правда, Петр Александрович, если заедете, вы нас осчастливите». Он торопливо назвал адрес и пожалел, что Талызин не записал. «Ничего бы, в самом деле, ему не бывать у нас, хоть командир Преображенского полка», — с гордостью подумал Иванчук. Со временем министры будут захаживать. Он ободрительно улыбнулся Настеньке, имевшей виноватый вид. Талызин поблагодарил за приглашение и отошел. У него осталось неприятное ощущение от тонкой улыбки Иванчука и от интонации, с которой тот спросил «Вы желаете поговорить с Петром Алексеевичем?» «Да, конечно, все уже знают». С тревогой подумал Талызин. В действительности Иванчук ничего не знал, кроме ходивших по Петербургу неопределенных слухов о заговоре. Он, собственно, ничего и не имел в виду, а улыбался хитро, больше так, на ну, удачу. Внутренние покои государыни в самом деле были открыты в этот вечер, но людей там встречалось немного.